В расщелине ничего не изменилось, дно было изборождено рытвинами, напоминающими о борьбе Газорга и тролля. Ветер выдувал пыль из развалин, круглая чаша, единственный целый предмет, блестела гладкими боками. Форт, предположила Руфусилье, оглядываясь. Гномыла стояла расслабленно, но было видно, что она в любой момент может схватить боевые топоры, закрепленные крест-накрест на спине, и вступить в бой. Сторожевая башня подала голос Тори. Младшая Аквилоцкая ходила кругами, поддевая ботинком с сталью мыском одинокие камешки. «Одинокое здание на отшибе, в стороне от дорог. Что это может быть, если не форпост?» — удивился Декрай. «Кто знает, что здесь было сотни лет назад?» — ответил Грой. Оборотень осматривал место и как будто что-то прикидывал. «Если миф о Лаартене не лжет, здесь вполне могла быть дорога с гор в низины. Вита, ты ничего не чувствуешь?» Волшебница стояла рядом с чашей, прикрыв глаза. Пыталась уловить присутствие чужой жестокой воли. Именно так она ощущала богов, упокоившихся в могильниках. Но с магической точки зрения это место было мертво. Если оно когда-то и обладало силой, сейчас сила ушла». «Нет, Грой!» — она покосилась на каменную чашу, на которой играли световые блики. «Здесь ничего нет, кроме непонятных развалин, которые ранее были скрыты газорком». «Тогда идем дальше?» — Торина поддала какой-то камушек так, что он улетел на склон. «Чего время зря терять?» «Идем», — согласился Яка. «Жаль, что могильника здесь нет», — кивнула Вита, подойдя к нему. Представляете, как было бы здорово сразу на него наткнуться. Тогда, возможно, ее могущество позволило бы нам пару дней отдыха, и мы смогли бы навестить друзей и родных. Аль, тебя кто-нибудь ждет с задания?» Погруженный в свои мысли маг, услышав обращенный к себе вопрос, едва не споткнулся и растерянно ответил «Меня никто». «И родственников у тебя нет», — уточнила Тори, не догадываясь, что облегчает Вителье задачу. «Нет!» — буркнул маг и ускорил шаг, торопясь к выходу из лощины. «Отправляемся!» — приказал Яга, сделав вид, что ничего не заметил. «Кто сегодня охотится?» «Моя очередь!» — воскликнул вирож, и спустя несколько мгновений зверь, словно сотканный из солнечных лучей и пятен тьмы, метнулся вверх по склону и скрылся из виду. «Только никаких лужаек!» — проворчал ему вслед дробуш.